Глава 3 Проект Парагон. Пока Хауст возился с настройками проектора в углу, я оглядывал помещение. Если честно, не очень похоже на место, где собираются всякие важные шишки и что-то решают. Хотя откуда мне вообще знать, где собираются важные шишки? «С Юмидаем я познакомился раньше всех остальных», — тем временем вещал Хауст. Он пришел в наш мир со своим камнем, учил нас сражаться и объяснял, что к чему. У нас все было немного иначе. Все были в курсе. Такая каша творилась, если честно. Зато другие империи присылали к нам своих лучших воинов, деятелей науки, умников всяких. А Юмеда из магического мира или пустой, да? Да, — ответил Хауст. Ну, то есть нет. «Ну, ай, блин арч ты меня заразил. Юмидай из магического, причем у них там магия возведена в высшую степень. У нас она тоже присутствовала, но у нас технологии с магией шли бок о бок. А ваш пустой, да. Практически без магии». «Практически?» «Пустой мир он как сухая губка, а магия как вода. Даже если краешком коснуться, втягивает в себя». Поэтому что-то допросачивается. «И иногда сны становятся непросто с нами», — буркнул я себе под нос. «Чего?» «Что там с Юмидаем?» «А, этот умник? Ну, он что-то среднее между магом и шаманом». «Маг разума?» «Да, причем сильный. Умеет и в точечный контроле, и в массовое замешательство. В своем мире заставил целый континент поклоняться себе». Богом хотел стать, усмехнулся Хауст. Только богами иначе становятся. Ну, вообще парень неплохой. Самодовольный, конечно. Арч, прервал я его. Ибальд, не отвлекайся. У нас тут вроде как апокалипсис на носу. Ну да. Короче говоря, они просрали, разумеется. А когда Юмидай стал древним, то принялся за старое. Пытался всех взять под контроль и всеми управлять. Только вот не вышло нифига. Но план был хорош, признаю. Правда, мы поздно сообразили, что к чему и в итоге... Ай, неважно. Короче, есть один древний, помер в самом начале, еще до договора. Юмидай может брать под контроль даже таких и получать доступ к их воспоминаниям, знаниям и способностям. «Древние руны», — произнес я. «Изначальный язык». «И это тоже» кивнул Хауст, щелкая кнопками. «Сраная техника, понапридумывают всякого. Магии нет, вот и беситесь со скуки. Так вот, не изначальный, но близко к нему. Неважно вообще. Важно другое. Про обратную синергию слышал? Ну, пожал я плечами. Слухи, мол, диханты пытались людей лечить. По мне, как бред». «Ну, вегу же вылечили?» В смысле, удивился я. Ну, от семейной лезть не буду. Угара спросишь. Но если коротко, то обратная синергия существует и прекрасно работает. В паре хант-игрок обычно один ведущий, а другой ведомый. Ну, ты знаком с Джексом, так что сам знаешь. Он оторвался от панели и глянул на меня, ухмыльнувшись. Если разница между ними велика, то и влияние куда сильнее. Пока Вега был сопляком, жнец давал ему много сил. Так и Джекс на тебя влиял. К чему ты клонишь? Мне не нравился этот разговор, если честно. Все просто. Юмидай взял под контроль древнего. Его раса славилась тем, что они могли видеть будущее, причем сильнее, чем кто бы то ни было. Они как бы жили одновременно во всех потоках. Раса, обуздавшая течение реки времени. Они типа бессмертные были, не вкуриваю. Нет, их жизни подчинялись реке времени, но они могли смотреть сквозь ее воды и видеть все ее потоки. Слишком метафорично. Это чтобы ты с ума не сошел, но я и сам знаю только такое объяснение. Если они видели будущее, то как сумели проиграть? А они не сражались, пожал плечами Хауст. Ну, сам подумай, зачем воевать, если обе стороны знают исход заранее? Вот и у них не было такого понятия, как война. А когда пришел Роркх, они посмотрели на это, погрустили и лапки кверху. Мол, нет шансов чего напрягаться. Утрирую, конечно, но примерно так оно и было. Так, хорошо. Я потер виски. Голова начала пухнуть. Что дальше? Юмидай узнал будущее? Юмидай нет. Вернее, да. Но не в этот раз. Ты логичен и последователен, как не знаю кто. Короче, Юмидай взял под контроль ведуна и сошел с ума. А потом грохнул почти половину хантов, прежде чем его угомонили. Вот что-то такого я не припомню. Это на бета-тесте было? Нет, в моем мире. Он же сраный мак разума. Это другое, и вообще не так работает. Поэтому в нашем мире появился проект Парагон. Он победоносно нажал кнопку и выпрямился, улыбаясь. Я стоял и смотрел на него, а он на меня. Потом улыбка сползла с его лица, и он вернулся к пульту. Сраная техника. грёбаные заумники. Ничего нормального придумать не могут. Вот так, наверное. Что-то щелкнуло? пискнуло и зажужжала Следом в комнате одновременно погасли все лампы, а затем комната наполнилась людьми. Многие были в форме военных или каких-то силовых ведомств. Грузные, уставшие, они мерно шагали по залу, занимая свои места, о чем-то перешептываясь. «Это голографическая проекция», — пояснил Хауст. «Запись того дня. А вон я иду. Прическа классная, скажи». Я увидел безумного мечника, того, которого часто видел в Роркхе, в каких-то безразмерных штанах с длинными волосами, собранными в хвост. Вместо одежды на нем была какая-то хломида непонятного цвета, как будто в простыню замотался. Он сел с краю главного стола. «Ваше правительство сначала действовало, как умеет. Отправили в Роркх солдат, а потом еще и еще». И все впустую. Тогда они приняли гениальное решение. Раз Роркх — это игра, то в нее надо играть, а не воевать. В тот момент мы узнали о вовлеченности. Молодое поколение с куда большим энтузиазмом погружается в капсулы. Причем независимо от того, знают они правду или нет. Мы считаем, что это из-за самого Роркха. Ему нравится играть, а не воевать. Поэтому он не любит взрослых. Так началось то, что впоследствии принято называть бета-тестом. Первая победа игроков. Кровавые, корявые, на грани, но все же победа. Военные и правительство взяли на себя роль поддержки. Хербовка, добыча ресурсов, сбор информации. Так были созданы пауки. Игроки получали все по первому требованию. Как ты понимаешь, проигрывали они куда чаще. Примерно тогда Юмидай наконец объявился и сказал, что все готово. Он нашел и взял под контроль ведуна, но лезть к нему в голову не собирался. И мы отобрали сотню игроков-добровольцев из бета-тестеров. Сначала десяток, потом еще десяток, и вот доползли до сотни, даже чуть больше. Они все заходили в капсулу из-под одного аккаунта, к которому был привязан один единственный хант. А затем повышали им синергию до резонанса искусственным путем, разумеется. Бафы, эликсиры и так далее. И игроки видели будущее. Все сразу. Одновременно все варианты и возможности. Кто-то видел год за мгновение, кто-то 10 лет за минуту. Все по-разному. В основном набирали из приютов или неблагополучных семей. Где-то вербовали курсантов, но многие из присутствующих в этом зале отправили своих детей. Не то чтобы те были против им честно все рассказывали и объясняли для чего это надо некоторые отказывались но большинство шло на резонанс взрослых тоже пробовали разумеется первые два десятка добровольцев все были старше двадцати пяти но никто ничего не увидел они сформировались как личность произнес я и поэтому связка ведомой ведущей не так сильна да значит и обратная синергия не невозымела эффекта а вот дети «Ну, так-то там все были от шестнадцати и старше, но все равно. Они видели. Потом пошла терапия, восстановление и все такое. Но многие из них до сих пор... Ну, не психи, конечно, но...» «Странные», — подытожил я. «Ну как тут быть нормальным, когда за секунду увидел столько, что обычному человеку и за жизнь не увидеть?» «И вы выдали им красные карты». — Ну, только тем, кто пошел к Расвам, но об этом позже. — Получается, Овер и Черч не от природы такие? Это последствия контакта с Юмидаем? — Овер — да, — кивнул Хауст. — А Черч не участвовал. Он сам по себе. — Странный, — усмехнулся здоровяк. — А остальные, — спросил я. — Маус с красной картой. Гарам мне предлагал, в конце концов. «Ваши красные карты означают лишь то, что игрок в курсе событий. И если ему потребуется что-то, то он это получит. Все бета-тестеры, ставшие рас вами, получили свои карты. А Маус... Иногда Парагон сам выбирал игроков, которым все объясняли и давали карту. Они как-то должны были повлиять на исход. Некоторые значительно, некоторые не очень». Кем не удавалось манипулировать в темную, без обид, Арч, тем выдавали карту и объясняли расклад. Так сколько всего парагонов? Сотня? Восемь. Большинство не смогло увидеть ничего путного. Но восемь человек установили с Юмедаем прочную связь. Они изначально были ближе к резонансу. Остальных вылечили и подписали договор о неразглашении с каждым. И как вы выбирали этих восьмерых? Они проходили какой-то тест на знание будущего? Нет, — ответил Хауст и помрачнел. А они сами себя выбрали. Добровольно. Я хотел было спросить что-то еще по этому поводу, но он кивнул на дверь, и я все сразу понял. В зал как раз входили молодые люди, которые сильно контрастировали на фоне военных в форме. А эта группа отличалась вообще от всех. Полуголые, каждый из них шел босиком, в одних простеньких штанах. Но одна деталь отличала их от остальных присутствующих, что молодых, что старых. Я уже видел это на записях в башне. У каждого из восьми на глаза намотана повязка из серой ткани. Только в отличие от видеозаписи, сейчас из-под повязок виднелись еще и белые бинты. Ребята шли молча, но неуверенно, словно недавно вообще научились ходить. Их поддерживали под руки, указывая дорогу. «Они лишили себя зрения», — выдохнул я. «Самостоятельно. В одну ночь. И это было первое необратимое повреждение человека из-за Роркхе». «Синергия», — понял я. «Да». Для нас это тогда было дико. Даже в моем мире не было известно про такую вещь. А эти сразу все поняли. И честно объяснили, зачем это сделали. Только вот им все равно больше ничего опасного в руки не давали. В зале, наконец, заняли все свободные места. Какой-то седой мужчина с остальным взглядом начал вещать с трибуны, но я быстро потерял к нему интерес. Сухой доклад о событиях последних суток но это все я уже узнал от мечника. А тот стоял и улыбался, пялясь прямо на меня. Что смутился я? — Не узнаешь? — А должен, — напряг я память, вглядываясь в лицо говорящего. — Ну, представь, что у него есть усы, — усмехнулся мечник. И им по выкишке открыл я рот. — Да это же усатый. — Ага. И вправду, здесь он выглядел моложе. Хотя, конечно, моложе этой записи сколько? Лет семь, наверное. Сильно же его жизнь потрепала за эти годы, потому что наш усатый был худым, осунувшимся стариком. А вот взгляд все такой же. Теперь понятно, почему от его доклада меня в сон клонит. Если коротко заговорил Хаус, речь усатого стала приглушенной. — То парагоны договорились между собой сами. Вывести в одиночку все варианты будущего невозможно, но ну или близко к невозможному. Поэтому каждый из них взял на себя по одному сценарию, в котором имелись шансы на успех. Эти сценарии стали называть парадигмами. Их воплощали в жизнь параллельно. Некоторые парадигмы сдвинулись, когда стало ясно, что шансов на успех не осталось. Остальные еще действуют, но какая в итоге случится в будущем и станет абсолютно неясно. «А при чем тут ключник? Он тоже часть парадигмы?» «Часть восьмой парадигмы врат. Ее вел старший брат Гара и Веги». Мечник кивнул в сторону крайнего парня в повязке. Худой, выбритый наголо, ничем особо не отличающийся от других. Но рядом с ним сидел еще более щуплый паренек с короткими волосами и его лицо выражало всю возможную гамму эмоций от волнения вплоть до страдания. «Это Вега?» «Вы не знакомы?» — удивился Хауст. «Только в Роркхе. Лично не довелось». «Да, это он. Вот сейчас важно». «Как мы знаем...» — голос усатого стал громче. «По имеющимся данным, наши шансы на победу составляют 39%.» Думаю, никто больше не сомневается в достоверности этих сведений. Почему столько удивился я? Хауст ткнул что-то в экране, и вся проекция замерла, погрузившись в тишину. Затем мечник обернулся ко мне и заговорил. Изначально шансы были равны пятьдесят на пятьдесят. По крайней мере, мы так предполагаем. Но согласись, сложно играть честно, когда одна сторона даже правил не знает. В этом и хитрость Роркха. К моменту, когда Парагону увидели все вероятности исходов, а аналитики все подсчитали, оказалось, что уже тридцать девять. Понятно. А про какие сомнения он говорил? «Вот этот!» — ткнул Хауст пальцем прямо сквозь нос какого-то мрачного типа за столом. «Развонялся, что все это бред, посмешище и бла-бла-бла». И вообще надо подготовить спецвойска, чтобы они делали мужскую работу. Он, конечно, мусяк тот еще, да и армейский до костного мозга. Но многие сомневались в нашем с Юмидаем проекте. Тогда парагоны предсказали исход следующей партии. Причем разобрали все по крупинкам. Кто в какую минуту и как умрет в Роркхе. Но сказали исход только усатому. Все сбылось. И вот в этот момент на Парагонов посмотрели как на Надежду. Он снова щелкнул что-то на панели, а Усатый продолжил свою речь. «Тридцать девять процентов», — повторил он. «Но это было вчера. Сегодня часть вариантов исчезла, причем не в нашу пользу. Мы потеряли четыре процента за одну ночь, господа». В зале поднялся шум. Люди начали перешептываться все, кроме восьмерки в повязках, и тех, кто был рядом с ними. Мусатому пришлось стучать по трибуне, призывая к порядку и тишине. «Все это из-за того, что кто-то из присутствующих, в том числе, не умеет держать язык за зубами. С кем вы успели поделиться своими переживаниями? С супругами? Любовницами? Детьми? С соседями?» Каждый человек, который знает о грядущих событиях, невольно начинает на них влиять, искажая картину будущего. И далеко не в нашу пользу. Отсюда проект «Парагон» получает статус государственной тайны. Ни одна живая душа не должна узнать об этом, если только того не требует какая-либо из парадигм. Это указ, подписанный на высшем уровне сегодня утром. «И кто будет решать, кому что надо знать?» раздался голос из зала. «Эти котята?» «Котята», — хмыкнул один из парагонов. «Хорошее слово». «Да они! Или у вас есть предложение получше?» В зале снова воцарился хаос. Люди орали, перебивая друг друга, трясли кулаками, плевались и пытались достучаться до трибуны. Только молодые сидели молча. Я слышал выкрики один безумнее другого уничтожить кристалл, экранировать электромагнитными полями, запустить каменюкой в солнце. Да, теперь я понимал. Для них Роркх — это не Роркх. Для них воплощение Роркха — это камень в соседней комнате. Но усатый на каждую реплику произносил одну и ту же фразу — «нарушение договора». Постепенно Гвалт улегся сам собой. К чести паникующих стариков, они успокоились довольно быстро. «Вы все смотрели внутрь кристалла», — произнес усатый уставшим голосом. «И видели одно и то же. И я это видел. Мы знаем, что играть придется по правилам. А запустить Каменюку в космос, уважаемый, мы всегда успеем. Итак, высшим указом правительства...» «Отныне парагоны ни с кем не общаются даже со мной. И не надо больше ломиться к ним со своими расспросами». Тонусатова на мгновение стал угрожающим. «Каждый из парагонов выберет себе проводника, и общаться будет только с ним. А те будут действовать, исходя из ситуации. Сегодня последний раз, когда парагоны открыто скажут что-то всем присутствующим». «Если захотят!» Эти взгляды, прикованные к сидящим слепым парням. Эти странные взгляды. На них смотрели как на что-то мистическое, неземное. Как на богов, ведающих истины, о которых человек может лишь догадываться. «Отныне!» — продолжил усатый. «Слово Парагона — это закон!» «Вранье!» — прокашлялся Хауст, стоя за пультом. «Проводники говорят с людьми словами Парагона. Они не обязаны объяснять свои требования и поступки. Они ни перед кем не отчитываются и никому не подчиняются. Правительство обязалось предоставить все необходимые ресурсы по первому требованию». «Ага, как же!» — усмехнулся Хауст. «С их-то бюрократией!» В том числе, — продолжал усатый, — и капсулы без возможности отслеживания местоположения. Ни в реальности, ни в рорке. Карту Юмидая они смогут использовать по очереди. Очередность устанавливают сами парагоны. Правительство обеспечит самый надежный способ передачи карты Юмидая между капсулами парагонов. Хоть мы настоятельно рекомендуем не покидать базу. «А потом их самый надежный способ даст сбой», — пояснил Мечник. и шот пристрелит шестерых парагонов по очереди из-за сраного крота, который возжелал бессмертия. Кстати, он недавно пропал, как оказалось. Но о том, что он сливал инфу первому, вояки узнали уже потом». «Чем меньше мы знаем», — произнес Усатый, «тем больше у нас шансов на выживание». «Нам остается только верить в их коллективные умы проведения. А сейчас кто-то из парагонов хочет что-то сказать напоследок? Или предоставить нам своих проводников?» Крайний слева парень в повязке встал и молча направился в сторону выхода. Он на удивление ровно двигался и даже почти сразу нашел дверную ручку. Лишь у самой двери он остановился и произнес, «Мне нужны только деньги, много денег». Остальное я сделаю сам, проводника не будет. По крайней мере, вы о нем не узнаете. «Это первый парагон», — произнес Хауст. «Которого теперь мы знаем как просто первого. Это последний раз, когда его кто-то видел вживую». Я с удивлением посмотрел на парня, жадно вглядываясь в черты лица. Но никаких ассоциаций в голове не возникало. Обычная внешность и комплекция. Вряд ли я видел его раньше. А если и встречал, то такого очень тяжело запомнить. Забрал свою капсулу, — продолжал Хауст. Потом ему прислали карту с безлимитом. Он снял сколько-то денег и пропал. Поначалу за ним следили, как и за всеми парагонами. Но этого так и не смогли найти в реальном мире. И он даже Юмидаем ни разу больше не воспользовался. — И вы что, так его отпустите? — спросил тот самый мрачный тип, в которого мечник тыкал пальцем. — Он Парагон, — пожал плечами Усатый. — Он так решил, значит, так надо. — И денег ему просто так дадите? Это же просто мальчишка! — Да, дадим, — произнес Усатый ровным голосом, но в этот раз в нем проскользнула сталь. Та же, что и во взгляде. Так сказал Парагон, а его слово выше закона. «Первый раз эта фраза прозвучала», — прокомментировал Мечник. «Это потом ее уже начали использовать все подряд». «Кто-то еще желает что-то сказать?» — обратился Усатый к залу. «Я буду помогать бороться», — произнес второй парагон. «Буду помогать в партиях всем участникам и постараюсь сделать так, чтобы мы победили по правилам в великих оборонах. У нас есть шансы на это». «Парагон войны», — произнес Хауст. Обезумел, когда смог увидеть в будущем исход третьей обороны. Единственный, у кого были терки с другим парагоном. «С кем?» — спросил я. «С пятым. С парагоном силы». Война считал, что надо вести за ручку игроков, накапливая мощь. А сила говорил, что ничего не должно доставаться даром, и игроки должны сами из шкуры вон лезть. Я голосовал за пятого, сам понимаешь. А когда война лег в клинику, халява закончилась. А до этого пауки, то бишь мы, старались всем помогать. А потом поставили ценники на свои услуги, и партии начали выигрываться чаще. А когда ценник взвинтили до небес, то вообще все наладилось. Так что парадигма войны изначально была сдвинута, просто Парагон не мог так далеко заглянуть в будущее. А мы потеряли еще много шансов за это время. «А остальные?» — спросил я, глядя на мелькающие лица. Мечник явно перематывал запись. «Третий создал медвежат, парагон вечных, и занимался поиском абсолютов для остальных. У него была еще боевая гильдия, но она скорее для отвода глаз создавалась. Потом он умер. Четвертый создал культ служения Яру, парагон милости». Он же и привел в мету основную сборку отрядов, показавшую максимальную эффективность. Пятый долгое время негласно руководил пауками. Шестой оказался тем еще ублюдком, прогон отрекшихся. Он начал убивать игроков и учить других это делать. По сути, он прародитель дихантов. Его тело нашли в самом начале, а на стене надпись «Спасибо за армию». Первый все присвоил себе. А седьмой? «Не знаю», — пожал плечами Хауст. «Заперся в охраняемом бункере за городом. Назывался «Парагоном небесных пиратов», представляешь? Хороший был парнишка. Именно он рисовал руны на мне. Он же и нашел обрывки изначального языка. Для хохура ленты тоже он написал. А потом, когда все сделал, переехал жить в какую-то задрипанную квартирку на окраине. Там шот его и нашел, вот самое важное». «Погоди», — прервал я его. «С войной все понятно, он хотел выиграть обороны по правилам. А остальные парадигмы? Ты рассказал, что сделали парагоны, но не объяснил, в чем был их план». «Так я и не знаю. Даже Юмидай не знает». «А может и знает. Но кроме второго никто не объяснял суть своих парадигм. И мы теперь знаем только про восьмого». «А что с восьмым?» «Смотри» произнес он и запустил проекцию. Крайний справа человек в ряду одинаковых встал и заговорил. Он чуть повернул голову, чтобы лучше слышать окружающих, а сам при этом улыбался. «Мне нужна своя гильдия. И башня в центре столицы для размещения штаба. Что-то очень высокое, с хорошей охраной. Список требований я передам через своего проводника». поперхнулся усатый. «А башня сколько этажей?» «И как в собственность?» «Чем выше, тем лучше. Можно в бесплатную аренду на срок существования Роркха. Но затрат на обустройство будет очень много. Башня должна выглядеть очень богато. А игроки гильдии должны быть крайне обеспечены в материальном плане. Они должны быть новым поколением, которому все станут завидовать». «Кхм», — прокашлялся усатый в наступившей тишине. «Зачем, я не понимаю?» Мы открываем сервера Роркха, — пожал плечами восьмой, — для всех желающих, в качестве новой онлайн-игры. Правду знать никому не обязательно. Но люди должны хотеть попасть в Роркх. С дневной стороной проблем не будет, город сам об этом позаботится. А для того, чтобы привлечь новых игроков, нужно дать им стимул и мотивацию. Моя гильдия станет для них иконой, примером для подражания. Игроки должны получить все. Деньги, славу, признание, эксклюзивные права. Постройте какой-нибудь клуб, чтобы все хотели туда попасть, и сделайте ограниченный доступ только для игроков. Подключите СМИ, журналистов, блогеров. Дайте им денег. Дайте им славу. Пусть несут слово о Рорке в массы. Пусть восхваляют Рорк и его игроков. Так мы сможем собрать армию для этой войны. Это звучит как-то странно произнес Усатый. «Мы же планировали обойтись имеющимися силами без привлечения такого количества людей». «Этих сил недостаточно. Рорк выставил армию соразмерную человечеству. Все честно и в рамках договора. Он будет играть с нами, выпуская своих монстров по чуть-чуть. Но когда ему станет скучно, он решит ударить посильнее, собранных сил не хватит, чтобы защититься. Нам нужны игроки. Много игроков». Нам нужно создать и воспитать поколение Роркха, которое не будет хотеть работать в офисах или строить бизнесы. Они должны хотеть играть и получать за это плату. Те, кто станут сильнейшими, должны быть звездами своего поколения. Ими должны восторгаться, на них должны хотеть быть похожими. Поэтому запускайте пропаганду, вливайте деньги в проект, взвинчивайте цены до небес. Слабые потеряют, сильные возвысятся. Они должны прийти к успеху во всех его проявлениях, чтобы в итоге стать в первых рядах нашего войска. И правительство должно им в этом помочь всеми силами. «Хорошо», — произнес усатый через пару мгновений тишины. «Если остальные парагоны не против». «Это коллективное решение, оно нужно для всех парадигм», — произнес восьмой, а все остальные согласно закивали. Первый был против, но суммарные шансы наших парадигм выше, чем у него. Поэтому он согласился. Хорошо. Твой проводник тогда возглавит гильдию и предоставит список... Нет. У него будут свои задачи. Гильдию должен возглавить один из моих братьев, если захочет. Других я просить не могу. С чего бы мне не захотеть? Подал голос Вега, сидящий рядом. Впервые за время всего собрания. С того, что во всех вариантах, где у нас есть хоть какие-то шансы, глава гильдии не переживет и первой великой обороны. В зале повисла напряженная тишина. Я слышал тиканье стрелок архаичных настенных часов. Усатый прокашлялся и вновь взял слово. Со всем уважением, но вы еще слишком молоды, чтобы управлять гильдией таких масштабов. А у нас большой выбор. — огрызнулся Вега. — Плюс ваши проблемы со здоровьем. — Так какая разница? Что через год, что через семь лет. Если обратная синергия сработает, то я и так получу больше, чем рассчитывал. — И, тем не менее, нагрузки при такой работе могут сильно повлиять. Я бы все-таки рекомендовал на эту должность гара если он согласится, конечно. — Согласится на что? — раздался голос со стороны дверей. — Кто-то звал меня, да? Я тут чилил немного под дверью. Я смотрел на ввалившегося парня и не мог поверить. Именно ввалившегося. Худой, но жилистый этот гаро по габаритам был примерно половины от того, к которому я привык. И кроме лица ничего общего. Грязные ботинки, такие же штаны, кожаная куртка с заклепками, а волосы длиннее, чем у мечника, сидящего за столом. Руки Гарра были в крови, а сам он бережно прижимал к груди бутылку. Парня заметно пошатывало, а, судя по реакции других игроков, от него еще и заметно несло. «Явился», — проворчал Вега, отворачиваясь. «Они пускать не хотели, ваше сятельство Гарр ткнул пальцем куда-то за дверь. «Пришлось объяснять, что я почетный бета-тестер, супер-пупер-секретный... секретного... этого... вот...» Он, улыбаясь, самодовольно помахал в воздухе окровавленными костяшками. Обвел мутным взглядом аудиторию, немного задержав взгляд на Веге. Потом увидел повязку парагона и скривился. — от чего все такие серьезные? Конец света, да? — спросил и расхохотался со собственной шутки. — гора выйди, — произнес Вега. — Ты здесь не нужен. — Ой, посмотрите! — повысил тот голос. «Какие мы важные! Учить будешь? А то что? мамочки побежишь жаловаться, да? Давай, беги, как всегда, любимчик сраный!» «Уважаемый!» — рявкнул усатый с трибуны так, что даже мне захотелось выпрямиться по струнке. «Здесь вам не цирк. Семейные разборки за дверью!» «Да что такого, нафуфыренный!» — оскалился Гара. «Думаешь, форму напялил и все можно?» «Пойдем, выйдем!» «Выведите его!» — рявкнул усатый куда-то за дверь. Тут же в помещение ворвались двое солдат, оба с разбитыми носами. За ними еще двое. Началась потасовка, и разбитых носов стало три. гара матерился, проклинал и даже умудрился разбить бутылку одному об голову. Но его все же скрутили, повалили на пол и выволокли из помещения. «Это что сейчас было?» — произнес я, не в силах поверить в увиденное. Слишком контрастировала эта сцена с образом человека в моей голове. Вообще никак не соприкасалась. «Это Гара?» «Я не буду комментировать», — произнес Хауст. «Скажу лишь, что с тех пор много воды утекло. А об итогах этого совещания он узнал лишь через два дня. Когда, наконец, протрезвел». — Как видите, — произнес Вега, — выбора особо нет и хватит об этом. — Вы даже не предоставили ему возможности, — произнес Усатый с грустью в глазах. — Он сам лишил себя этой возможности. Он сделал свой выбор в пользу бухла. Как обычно. Пусть теперь с этим живет. Я возглавлю гильдию, если моему брату это нужно. — Нужно, — кивнул Парагон. — «Это требует большого опыта, навыков и знаний», — произнес Усатый. «Я быстро учусь», — насупился Вега. «А вы можете ему в этом помочь?» — произнес восьмой парагон. «Если пожелаете». «А это...» — замялся Усатый. «Поможет?» «Повысит шансы?» «Да», — кивнул слепой. «Тогда приступлю, как только скажете», — мгновенно принял решение тот. «А что хоть мы будем делать в этой гильдии, раз уж я стану частью вашей парадигмы? Можете не отвечать, если...» «Мы будем искать ключника», — улыбнулся Парагон врат. «Охренеть», — произнес я.